Петербург. Любезный мой, на сих днях совершился здесь брак между 78-летним молодцом и 62-летнюю молодкую. Причину толь престарелому с паренью отгадать тебе трудненько, если он и не скажу. Распусти уши, мой друг, и услышишь. Госпожа Ша, Витязь в своем не последней, 62 лет, вдова, с двадцатипятилетнего своего возраста, была замужем за купцом, неудачно торговавшим, лицом смазлива, оставшись после мужа бедную сиротою и ведая о жесткосердии и своего мужа, не захотела прибегнуть к прошению надменной милостыни, но за благо рассудила кормиться своими трудами. Доколе красота юности водилась на ее лице, во всегдашней была работе и щедрую получала от охотников плату. Но, сколь скоро приметила, что красота ее начинала увядать, и любовные заботы уступили место скучливому одиночеству, то взялась она за ум и, не находя больше покупщиков на обветшалые свои прелести, начала торговать чужими, которые, если не всегда, имели достоинство красоты, имели хотя достоинство новости». Сим способом, нажив себе несколько тысяч, она с честью изъялась из презрительного общества сводень и начала в рост отдавать деньги, своим и чужим бесстыдством нажитые. По времени забыто прежнее ремесло, и бывшая сводня стала нужная в обществе мотов тварь. Прожив покойно до шестидесяти двух лет, нелегкая надоумило ее собраться замуж. Все ее знакомые тому девятся. приятельница ее ближняя н приехала к ней. «Слух носится, душа моя, — говорит она, и невесте, — что ты собралась замуж, мне кажется, солгана, какой-нибудь насмешник выдумал сию басню». «Ша, правда совершенная, завтра сговор, приезжай пировать с нами». н ты с ума сошла? Неужели старая кровь разыгралась? Неужели какой молокосос подбился к тебе под крылышко?» Ша. Ах, матка моя, не кстати ты меня наравне с молодыми считаешь ветреницами, я мужа беру по себе. Н. Да то я знаю, что придет по тебе. Но вспомни, что уже нас любить нельзя и нет для чего, разве для денег. Ша. Я такого не возьму, который бы мне мог изменить. Жених мой, меня стареешь снадцатью годами. Н. Ты шутишь. Ша, по чести, правда, барон Дурындин. Эннн, нельзя этому статься. Ша, приезжай завтра в вечеру, ты увидишь, что лгать не люблю. Энн, а хотя и так, ведь он не на тебе женится, но на твоих деньгах. Ша, а кто их ему даст? Я в первую ночь так не обезумию, чтобы ему отдать все мое имение. Уже то время давно прошло, табакерочка золотая. Пряжки серебряные и другая дрянь, оставшаяся у меня в закладе, который с рук нельзя сбыть. Вот ведь барыш любезного моего женишка. А если он неугомонно спит, то сгоню с постели. Н. Ему хоть табакерочка перепадет. А тебе в нем что, проку? Ш. Как матка? Сверх того, что в нынешние времена не худо иметь хороший чин. Что меня называть будут вашего воскородие, а кто поглупее ваше превосходительство? Но будет-таки кто-нибудь, с кем в долгие зимние вечера Можно хоть поиграть в бирюльки? А ныне сиди, сиди, все одна. Да и того удовольствия не имею, когда чхну, Чтобы кто говорил «Здравствуй», А как муж мой будет свой, То, какой бы насморк ни был, Все слышать буду. «Здравствуй, мой свет, здравствуй, моя душенька». «Энн, прости, матушка». Ша завтра сговор, а через неделю свадьба н уходит Ша чает Небось не воротится То ли дел как муж свой будет. Не дивись мой друг На свете все колесо Сегодня умные завтра глупые в моде. Надеюсь что и ты много увидишь дурындиных, если не женить бою всегда не отличаются. то другим чем-либо, а без дурыньиных свет не простоял бы трех дней.